Глава 23. История Волка Те, кто вместе стояли на пороге смерти и вместе исцелились, связаны друг с другом одной судьбой. Принц Дорик Оревмутский Ехавший посередине отряда на горском гнедом жеребце с короткими, но сильными ногами, Дорик внезапно остановился и взглянул на вершины гор, окутанные тучами. Его лицо, отмеченное уже почти зажившим шрамом, озарила счастливая улыбка. Наконец-то они направляются домой. Спутники принца разделяли хорошее настроение принца. Всем не терпелось вернуться в Оревмут. Хотя им еще предстояла долгая дорога в горах. Они только что покинули гостеприимный клан Халидона. «Дорик, а где твой клык?» Спросил озирая окрестности Наннос. Или же мы этого волчару оставили в горах?» В голосе ворчуна прозвучала слабая надежда. В ответ принц улыбнулся и громко свистнул. И тут же в ответ на этот свист полусобака-полуволк, намного крупнее, чем любой другой зверь его породы, выскочил откуда-то из-за камней и устремился к Дорику. Лошадь принца испуганно попятилась. В пасти пса был зажат небольшой окровавленный кусок меха. «Гляди-ка! Мы тут едем голодные, а он перекусить решил!» Удивленно воскликнул Ворчун, в своей обычной манере выражая недовольство. «И как там тебя? Пес ты или волк? поди разберись!» Инанна Наннас сердито махнул рукой. «Оставь, Ворчун!» Оборвал его подъехавший сзади Легелин. «Пес предан хозяину не меньше твоего, а ты, между прочим, и сам позавтракал перед дорогой». Ворчун сердито взглянул на Министреля, «Ворчун!» тронул поводья и отъехал вперед, не желая спорить с легилийцем. «Все-таки это удивительно, Дорик!» Посмотрев на носу вслед, произнес легилин. «Вы вместе, и ты, и твой клык были на грани смерти и оба исцелились. Из помета, где было три щенка, выжил лишь твой пес. Горцы говорили мне, что их собаки отличаются не только силой и ростом от своих собратьев в долинах, но и долголетием. Они живут до сорока лет». И в их помётах не бывает более трех щенков. Как правило, выживают все. Или погибает весь помёт Но не в случае, как с твоим псом. Дорик невесело усмехнулся. «Дядя Мадар уверяет, что это все древо жизни. Клык, как и я, нашел спасение в его живительных соках. Да, помню, как он вылизывал твои раны, нанесенные отравленным клинком. Пес выжил благодаря древу жизни и заботе о тебе». Это удивительно. Но еще удивительнее, что ты забираешь его с собой. Клык – из породы горных собак, которые водятся только здесь. Он принадлежит этим горам, и там внизу ему не место. «Друг мой, клык принадлежит мне», – решительно заявил Дорик. Этот волк родился в этих горах, да, но теперь он мой. Мы связаны с клыком одной судьбой. Потому что вместе мы были по ту сторону жизни. Когда я был болен, и моя душа пребывала не здесь, мне снилось, как я снова охочусь в наших огромных лесах и равнинах. И Клык был со мной. Мы играли и охотились вместе. Мы помогали друг другу и спасали друг друга. Может быть, мне это грезилось. Но и в этой жизни Клык помог мне справиться со своей болезнью. И сам исцелился вместе со мной. Он стал одним из нас. Так что поверь мне, Легелин, если он останется в этих горах, он тоже будет здесь чужим. Полуволк будет привлекать внимание там, в долинах. Конечно, в наших королевствах нет таких собак. Но что удивительного в том, что принцу королевской крови служит необыкновенная собака-волк. Клык перенял ум, мощь и верность своей породы. Пусть у него и остаются облик и повадки волка, Но, посмотрев его дружелюбные глаза, Дорик нагнулся и потрепал собачью голову. «Разве такие глаза могут быть у хищника?» «Нет, не волнуйся за моего пса. Он легко уживется в нашем королевстве. А я его научу всему, чему надо. А пока пусть обследует дорогу впереди нас». Принц приподнял руку и два раза прищелкнул языком. Услышав этот сигнал... Пес рванул в сторону и в мгновение ока скрылся за валунами, окружавшими дорогу. Далее отряд Дорика двигался уже без сопровождения пса. Но друзья принца знали, что клык рыщет рядом, вынюхивая и осматривая путь впереди на предмет опасности. Сама дорога, по которой двигался отряд Оревмутского принца, уже просохла после растаявшего зимнего снега и весенних дождей. Кое-где после большого паводка тропа была повреждена с сползшими с гор оползнями. Здесь лошадям приходилось переходить на шаг и двигаться более осторожно. В таких местах Дорик и его спутники встречались с небольшими группами горцев, ремонтировавших свои участки дороги, как в свое время рассказывал об этом Мареш. В ответ на приветствие горцы молча наклоняли головы. Ничего не говорили, но потом долго провожали отряд Дорика пристальными взглядами. В конце концов, ведь это аревмутский принц остановил войну в этих горах. Затем они снова принимались за работу.